Князь жестом указал служке налить еще волку, Но паренек, заглянув в его кружку, только развел руками. «Тебе вино не по нраву? Или я тебя обидел чем?» — спросил князь, сменив тон с приказного на дружески доверительный. «Нет, княже, все отлично, и вино вкусное. Тогда отчего не пьешь?» — перебил его князь. Влаксан поднял кружку и залпом осушил ее. Князь кивнул служке, тот налил еще. Вино оказалось кислым и крепким. «Что ты думаешь, Гратищ, стоит пойти через лес или через ключи, либо вообще здесь весны дожидаться?» «Весны оно, конечно, не хотелось бы, но в лес идти опасно», осторожно начал волк, с досадой отметив, что говорить стал медленнее, а взгляд притупился. «Ведьма дело говорит, раненых нужно оставить. В лесу на нас выйдут звери». Волчий порой это время прозвали не зря. Сибаки вон котом горным зовут, а все одно, зверь голоден и очень опасен. Коты учуют кровь за несколько верст. Да знаю, — отмахнулся князь, — в волчью пору человек не хозяин в лесу. Княже, в пору волка, оголодавшие стаи, даже в деревне приходят. А уж в лесу-то им положено править. Как же вам удалось выйти из леса? Шли, не останавливаясь на ночь, держали ухо востро. За сутки с небольшим миновали лес. Только коты еще раз напали. Там мы и потеряли троих дружинников и одного мужика. То есть людей теперь совсем мало, а раненых — пять. Незавидное положение. А что, княжич, лучше ему? — Ты пей, дружинник, пей, — кивнул князь. — Да угощайся на здоровье. Князь вздохнул. — Княже! Я и без вина себе, как чужой. Неужто ты меня боишься? А вызвался тогда зачем? Нет, — покачал головой волк, — я не боюсь князей. От чего же, — заинтересовался Любослав. Князь — человек могучий. В воле князя тебя повесить или на колу садить? Неужто не боишься гнева княжеского? Смерть меня мало страшит. А что же, коли семью твою? У меня нет семьи, нет дома». Я служу князьям, на том моя жизнь кончается. Согласись, невелико богатство. Это честь, князь может ее лишить. Что честным, что бесчестным, ничего не потеряю. Все мое богатство — жизнь. Отчего же тогда рьяно вызываешься на службу? Скучно на одном месте сидеть. — Знаешь, волчий сын, — произнес Любослав, — для простого мужика ты шибко дерзок, да много рассуждаешь. Не умею я думать, не стал бы охранником княжьим. Так и сидел бы мужиком в деревне. И то верно, — согласился Любослав, делая знак служки. Служка протянул кувшин. Влаксан положил свою кружку на стол. Мне хорош. Даже так, — поднял бровь князь. Княже, хватит голову морочить. Хочешь допросить меня? Так спроси, мне таить нечего. Прямо спрашивай, прямо буду отвечать. «Отчего же на простого мужика вино дорогое тратить?» «Я вижу, ты не дурак», — медленно кивнул Любослав. «Знаю, что ответишь честно, ибо спина твоя уже знакома с княжеской плетью. Вот только утаишь ты часть, а мне эта часть как раз всего важнее». «Уж поверь, княже, коль я чего утаить решу, так то я и под пыткой не скажу, и вино язык мне не развяжет». «Язык мне и не нужен. Вино тебе глаза развяжет» они по боли выдадут. Ну что ж, коль заставишь выпить еще, то мои глаза уже ничего не выдадут, ибо прямо здесь свалюсь с лавки. Скажи-ка мне, Влаксан из Награя, ставший вдруг преданным Гратищем, с чего ты вызвался пойти со мной? Потому что знаю, как легко сгинуть в лесу зимой. А тебе с того что? Сгину я и мои люди, ты будешь дальше при своей княгине, а она править славным городом гратой. Что дело самому преданному охраннику до жениха своей княгини? Я видал второго паренька, он дела свое знает, но успевает и боярмы их рассмотреть, и на девок засмотреться, и по сторонам глазеть, но ты...» — князь указал на Влаксана. «Ты не отходишь дальше, чем на шаг, жадно ловишь каждое ее движение, каждый шорох ее платья, вздох и тихий шепот. Красной тенью за ее спиной зверем смотришь на каждого» кто смеет говорить с княгиней, каждого, кто смеет к ней приблизиться, дерзнет с ней встать на равных. Тебе не интересны наряды боярских дочерей, ежели под ними не таится нож. Я видел твой цепкий взгляд, — погрозил пальцем Любослав. Как мог оставить ты свой пост? Я не поверю, что тебе есть дела до жениха княгини, и настолько важно сохранить ему жизнь, что ты готов доверить охранять ее кому-то другому». «Неужто думаешь ты, княже, что я, простой мужик, могу дерзнуть до княжеской особы? Что так опустится твоя невеста, и что я стану ее бесчестить? Думаешь, княгиней, есть дело до охранника?» «Не думаю», — перебил Любослав. «Но есть вещи, которые и без того известны, и мне не нужно, чтоб кто-то это доносил. Медяк цена князеву, что не видит ничего перед своим носом. Меня другой вопрос волнует». «Почему ты здесь?» «Ты можешь попытаться солгать, но я увижу, так что лучше отвечай по чести». «То княгиня мне велела». «Сейчас я тебе верю», — кивнул Любослав. «Велела тебе отправиться со мной?» «Зачем? Тебе она доверяет? Броне и мира знает, как ты относишься к ней?» «Княгиня знает, что я хороший охотник и меткий лучник. Коли ты знаешь, что я был псарем да простым дружинником, Верно и слыхал, как в княжеской охране оказался. «Бронемироградская велела мне отправиться с тобой и оберегать как себя. Велела сохранить жизнь ее жениху так, словно ее жизнь зависит от этого». Любослав удивленно поднял брови. «Непонятно, что больше его озадачило, сам ответ или то, что Влаксан сказал правду». «И только», — уточнил он, — «и коли будет нужно, не жалеть себя» ибо мир с награем дался и нелегко. Похвальная преданность. Князь откинулся на стену и, запрокинув голову, глядел на волка свысока. Наслышан я о твоем прошлом, что из псарей в дружинники попал, да говорят мне просто так. Говорят обо всем, разве каждый рот заткнешь? Или, князь, посплетничать охота? Ты язык-то придержи, стукнул по столу Любослав. Что еще угодно от меня узнать? заплетающимся языком отмахнулся волк. Что думаешь про лес? Обратный путь нам как держать? Я думаю в лес идти, верная смерть, отчеканил Влаксан. А Коля и княжича подрали. Только ты кровь почуют за несколько верст и пути нам не будет. Что ж, произнес Любослав, верю охотник. Князь подозвал охранника. Проводите охотника до его избы. Он притомился. Два крепких дружинника подхватили Влоксана под руки, легко подняли со скамьи и вывели на улицу. Волк убеждал дружинников, что может идти сам, но едва хватка ослабевала, он валился на обжигающий холодный снег. Охранники заволокли его в избу, бросили на лавку и оставили в тишине.